Глава 26. Внутри все незнакомо. Может, просто померещилось, что когда-то раньше я здесь бывала? Да, мы с мужем частенько навещали его друзей и знакомых. Богатые дома, шикарные квартиры. Только вот Тимура я впервые увидела полгода назад на благотворительном приеме. Так какого хрена мозг активно пытается вспомнить, была ли я в его доме или все-таки нет? «Слушай, а мы точно раньше нигде не встречались?» Я попыталась подойти издалека, не пугать же сразу мужчину своими подозрениями. Ну, кроме вечера, запнулась и даже слегка закашлялась, но Тимур понял мой намек. «Нет!» — отрезал, даже не задумываясь, и снова стальные нотки в голосе, от которых повеяло холодом. «Как же резко Тимур меняется!» «Где тот нежный и заботливый мужчина, который занимался со мной сексом в кабинете, а после в казино показывал всем окружающим именно я его женщина?» «И он не собирается этого скрывать». «Вроде не первый раз, а все равно никак привыкнуть не могу к его столь резким перепадам в настроении. Понять бы, о чем думает, и как в следующий раз реагировать на его выпады». «А раньше здесь так же все было?» Рукой провела круг в воздухе, показывая на дорогой интерьер, от чего мой спутник скривился. Нет. Пристально посмотрела мне в глаза. Я недавно сделал ремонт. У меня такое чувство, что я здесь когда-то была. Я продолжала рассматривать стены, мебель и даже на потолок посмотрела, только память молчала, наверное, я просто перенервничала. Или с каким другим домом попутала. Только когда на Тимура взглянула, его взгляд прожег насквозь. Глаза на секунду вспыхнули красным пламенем и тут же резко потухли. Интересно, чем я вызвала в нем приступ ярости? Видно невооруженным взглядом, что жаждет закрыть мне рот. Так я его раздражаю. И ведь, как обычно, ничего не объяснит, оставив меня с моими же мыслями наедине. «Мне сказали, что у Володи в банке есть ячейка». Тимур сменил тему, только вот пристального взгляда не отвел. «Она оформлена на вас двоих». Последняя фраза полоснула по сердцу. «Так вот, оказывается, в чем дело?» То вопросы задавал, где могут быть документы, теперь ячейка банковская всплыла?» «Я, оказывается, просто способ попасть в ячейку банка, и больше ничего». «Да уж, какими люди иногда могут быть двуличными? Вот тебе и страстный любовник, заботливый мужчина и надежное плечо рядом. Любовь, мать ее, во всех проявлениях. И как тут матом не выругаться, когда внутри все пылает и кипит? Да так, что действительно хочется врезать Тимуру по физиономии, не думая о последствиях. Оказывается, только бумажки с деньгами его интересуют. А я так временно под рукой оказалась». «Девочка для приятного времяпрепровождения. Одним словом, пустое место. И угораздило же меня так не вовремя влюбиться в этого придурка. Как же больно теперь разочаровываться!» «Я устала и хочу спать», — обхватила себя руками, так как тело от напряжения начинало подрагивать. «Покажи мне мою комнату». «Света!» Тимур сделал шаг в мою сторону, но я выставила руку вперед. «Остановись, черт бы тебя побрал оставь меня в покое я и так на пределе нервы оголены сердце разрывается на части а ты еще добиваешь меня я не знаю есть ли у меня будущее даже в завтрашнем дне не уверена и как в таком плачевном состоянии сдерживать эмоции давай завтра тяжело вздохну борясь с желанием закатить сейчас самую настоящую истерику Я действительно очень устала и хочу спать. «На первом этаже две спальни, выбирай любую», — бросил Тимур со злостью, играя желваками на скулах. «Не любит, когда ему перечат, но сейчас мне плевать на его чувства. Завтра я отдам ему эти чертовы бумаги, даже вникать не буду, что там, и выторгую себе свободу. Хочу, как раньше». Жить в собственном доме без всех этих проблем и загадочного мужчины рядом. Только вот получится ли без него жить дальше? А на втором... Кивнула я в сторону лестницы и снова увидела в глазах Тимура ярко-алое пламя. Прожигал. Хотел к полу пригвоздить. Но быстро взял себя в руки, довольно спокойно выдав. На второй этаж нельзя, там ремонт. Его взгляд говорил, что спорить бесполезно. А слушаться смерти подобно, но тем сильнее любопытство мое взыграло. Домработница приходит в семь, завтракать можешь в любое время. А ты? Как-то слегка покоробила его обращение ко мне в единственном числе. Он что, собирается меня здесь бросить одну? Спокойной ночи. Тимур, как обычно, лаконичен. И так же, как и раньше, разворачивается на 180 градусов и покидает меня. Без слов, каких-либо эмоций или объяснений. Мне подойдут любые. Только хрен лишнего слова выпытаешь у Тимура. Ему бы в разведчике, цены бы не было за его молчание. Кстати, постоянно рядом с ним я теряюсь и забываю спросить, где моя сумочка? Деньги, документы, мобильный телефон? Вряд ли кто-то начнет паниковать, что я так долго на связь не выхожу, но ведь у меня тоже есть личная жизнь, друзья, какие-то банальные потребности и желания. Не могу же я быть вечной пленницей, то в квартире, то в доме. Может, кто-то скажет, что я совсем зажралась, но чувствую себя именно в плену. Даже в клетке, золотой. За меня все решают, приносят на блюдечки, а я лишь сижу в четырех стенах. Это ад». Самый настоящий, особенно когда мужчина, которого ты любишь, тебя использует. «Ублюдок!» — шептала я, тоже разворачиваясь и направляясь к первой попавшейся двери, когда мужчина скрылся с поля зрения. Скорее интуитивно, а может, именно этого и хотела, но я попала в спальню Тимура. Дорого, стильно и очень одиноко. Но сейчас мне реально плевать, скорее бы до кровати доползти. И уснуть без сновидений. последнее время яркие картинки, которые частенько рисовала воображение, меня совсем не посещали. Я просто отключалась и забыла напрочь, как выглядят сны. А утром меня ждал сюрприз. Лучше бы я вообще не просыпалась. Нет, в кровати я все-таки одна, вот в доме. «Тимур с Маратом, если я правильно понимаю, брат его». Похоже, даже очень, только вот характеры, походу, разные. А сердце-то останавливалось, то удары пропускало, когда они о делах говорили. Казино, бабки. Оказывается, мой муж через свою фирму легализировал деньги с нелегального бизнеса, только вот сам со временем увлекся азартными играми. Еще и чужие бабки куда-то спрятал. И теперь Тимур их ищет, иначе нам всем крышка. Тут я и сама понимаю, как попала Только дела наши прискорбные никуда не денутся. Обсудили и забыли, а вот личное... С этим, как я понимаю, катастрофа и у него, и у меня. Но вопрос Марата заставил замереть на месте и даже не дышать. В ожидании ответа Тимура. «И что ты решил дальше делать со Светой?»